Глава сорок восьмая. Терри. Остров-медальон. Постоянно, по многу раз, на дню, я думаю о маленькой Еве, растущей внутри меня. Я начинаю видеть проблески нашего совместного будущего, разные сценарии которого разыгрываются в моем воображении. Ева сидит в ванне, окруженная пузырьками. Маленький комочек пены подрагивает у нее на носу. Ей нравится теплая вода, и она заливается смехом, сучит своими маленькими ручонками и забрызгивает меня. Но я не возражаю, я тоже смеюсь. или ее первый сочельник, и она сидит под елкой, любуясь огоньками гирлянд. Она тянет свои крошечные пальчики к елочным игрушкам, завороженная рождественской магией. Первые шаги, неуверенные, но Ева держит меня за руку. Я, возможно, пущу слезу и буду вне себя от счастья, когда она впервые скажет «Мама». Когда она пойдет в школу, я буду заплетать ей косички. Возможно, ленточками разного цвета для каждого дня недели. Интересно, будет она блондинкой, как я, или брюнеткой, как Патрик? Она точно унаследует от нас дух приключений. Она полюбит лазать по лесенкам, и я постараюсь установить для нее в саду шведскую стенку. Я буду помогать ей с уроками, когда она попросит. Ей будут легко даваться науки и искусства. Дитрих пришлет ей свои рисунки пингвинов, а она нарисует что-нибудь для него, и я отправлю ее рисунки ему в ответ. Но большинство ее рисунков я сохраню и прикреплю магнитами к холодильнику. Я кладу руку на живот и обещаю Еве, что сделаю для нее все, что в моих силах. Я желаю ей расти здоровой, сильной, умной, мудрой, интересной и прежде всего доброй. Я трепещу перед возложенной на меня ответственностью. В то же время, когда я пишу в блоге об острове Медальон, меня охватывает почти невыносимое чувство утраты. Совсем скоро я уеду, сначала на Фолькленды, а вскоре после этого в Британию, уже навсегда. Я снова начала переживать из-за того, как расскажу обо всем Патрику. Я знаю, что он занимался поисками своего отца, но понятия не имею, как он отнесется к перспективе стать им самому. Вероника не предупредила его о моем приезде и, похоже, считает хорошей идеей, если я возникну перед ним как по волшебству. Я же не уверена, что он оценит настолько мелодраматичный жест. Пытаюсь представить его лицо, когда он увидит меня. Увижу ли я на нем радость? Нет. Скорее всего, это будет шок. А затем еще один, более монументальный, когда я признаюсь ему, зачем приехала. Мы с Майком шагаем по отполированной гальке пляжа. Когда я вижу, как Дитрих сходит с корабля с рюкзаком за плечами и радостно машет нам рукой, я испытываю наплыв самых разных чувств, но на первом месте среди них острые чувства вины. Он сообщил нам в письме что его жена выздоровела и он снова смотрит с оптимизмом на будущее нашего исследовательского центра как он огорчится когда узнает что я уезжаю как только он заглядывает мне в глаза, он понимает что что то не так он заключает меня в медвежье объятие, которое длится дольше обычного я ни капли не возражаю не переживай эри. Мы позаботимся о пингвинах. Я знаю. Больше я ничего не могу сказать, потому что Майк тоже здесь. Они с Дитрихом обнимаются, но коротко и не так крепко. Я уплыву на том же корабле, который доставил на остров медальон Дитриха. Очень удачно, что он смог вернуться уже сейчас. Но все равно мне бы хотелось, чтобы у нас было больше времени на то, чтобы проститься. Конечно, первым мою новость должен узнать Патрик, но мне так хочется отвести Дитриха в сторонку и открыться ему. Но у меня есть всего несколько часов, чтобы сообщить ему новости о пингвинах и оставить им с Майком инструкции на неделю моего отсутствия. Последние несколько дней Майк был со мной колючим и постоянно огрызался, но сегодня утром он в замечательном настроении, наверное, рад. что я уезжаю. Я сказала ему, что цель моей поездки на Фольклэнде — встретиться с Вероникой и уговорить ее не прекращать наше финансирование. Наверняка он к тому же считает, что сейчас я хочу держаться от него подальше из-за того, что узнала, что он влюблен в меня. Он и не подозревает, какая это мелочь в сравнении с остальными моими проблемами. В полевом центре я объясняю, как распределить рабочие обязанности. Это несложно, потому что Дитрих займет тот же участок, который находился в его видении раньше, а мой участок они поровну поделят между собой. Блок уходит на каникулы, если только кто-то из них не загорится желанием что-нибудь написать или опубликовать фотографию, но это маловероятно. Они проводят меня обратно к шлюпке, которая доставит меня через мелководье к самому кораблю. «Пока, Терри, передавай привет Веронике!» «Обязательно! Пока, ребята! Ведите себя хорошо!» «Ты тоже!» — отвечает Дитрих. Маленькая суденышка сильно раскачивается на волнах, но я не обращаю внимания на тошноту, подступающую к горлу. Внезапно я снова чувствую надежду. мягкое покрывало тумана окутывает горные вершины. Солнце игриво выглядывает из-за облаков и снова прячется. А вокруг меня ослепительно сверкают айсберги. Яркий свет окрашивает брызги воды во все цвета радуги. За бортом плещутся и ныряют пингвины, радостно выписывая в воде замысловатые крендели. Ветер треплет мне волосы. Пришло время взглянуть в лицо будущему.